Глава 14. Империя Оствер. Провинция Ахвар. 25-26 марта 1407 года. Горящий лагерь и колонны воинов остались позади. Приветственные крики затихли, и рысью, под прикрытием волков, мой отряд двинулся по дороге. До места, где проходила основная битва, было не близко, но нам туда и не надо. Мы спешили к запасным позициям, куда должны отойти отряды герцога Гая, а это левее, в десяти километрах от переправы. Поэтому вскоре отряд свернул с основной дороги и двинулся по заросшим сельским грунтовкам. Я постоянно ожидал появления демонов или крупного вражеского отряда. Однако наемники называемого как и основные силы васлайцев, сконцентрировались вблизи захваченной переправы, и нам никто не мешал. Только мелкие группы вражеской кавалерии проходили стороной. Отвлекаться на их уничтожение времени не было. Это работа для оборотней, и спустя четыре часа мы прибыли на место. Все тот же самый восточный тракт. Деревушка Эминра. Небольшая, ничем не примечательная, кроме одного – Она раскинулась на господствующей высоте, которая нависала над дорогой, а справа и слева от нее находились болотистые низменности. В общем, стратегическая точка на пути к Ахвару. На обход противник мог потратить пару дней, на войне немалый срок, либо ему предстояло атаковать Эминру в лоб. В деревню въехали не сразу. Сначала выбрались на тракт, где нас встретили имперские дозорные. Потом миновали три баррикады, которые перекрывали путь. И только после этого попали в поселение, где я встретился с Гаем. Но сначала мы сатири его услышали. «Смирно!» Из просторного двора, где раньше проживал староста, доносился молодой звонкий голос. «Вы дезертиры, и за это должны понести ответственность. Слышите меня?» «Ваша милость!» — жалобный всхлип. «Молчать!» — грубый бас и звук хлесткой затрещины. В этот момент мы въехали во двор, и пред нами предстала следующая картина. Возле стены дома в ряд стоит десяток оборванных мелкопоместных дворян, один из которых валяется на земле и утирает разбитые губы. А перед ними, под охраной егерей, дома канемов, сцепив за спиной руки, ходит молодой сузерен. «Урквард!» — услышав фырканье лошадей, Гай остановился и обернулся. «Он самый!» Я спрыгнул на наземь, подошел к нему и кивнул на дворян. «Дезертиров воспитываешь?» «Пытаюсь!» — поморщился он. «Это мелочь. Мне бы коруну, тигаля и курона поймать!» «Вот кто истинные виновники нашего поражения. Они сбежали, и я остался без резервов». В глазах Гая, несмотря на бравый вид, я заметил страх. Он боялся, но не показывал виду и продолжал командовать войском. Что поразительно, герцог вывел из-под удара большую часть своих подразделений и смог организовать оборону. «Правильный мужчина вырастет, если не погибнет. Нужный». «Увести и определить рядовыми на передовую, в штрафной отряд!» Гай указал егерям на дворян и посмотрел на дом. «Пойдем, Урквард, нам есть о чем поговорить, и у меня к тебе есть просьба. Заметь, не приказ, а просьба!» В просторной горнице было чисто и спокойно. Возле открытого окна — стол, и за ним расположились советники герцога. Старый Томаш Смел, вояка с перевязанной головой, и Рутман Кали Иван, который баюкал перевязанную левую руку. Не хватало третьего, и я хотел спросить, что стало с Игнацио Торре, но Гай меня опередил. «Все в сборе, только Игнацио не хватает, сгорел под ударом демона». «Мир его праху и доброго по смерти сказал я и сел. Рядом со мной примостилась ламия, и хотя советники этого не одобрили, по взглядам было заметно, никто против ее присутствия не возразил. Наверное, они не хотели со мной спорить, а я посчитал, что о может быть полезно. «Итак, господа», — герцог бросил на стол карту окрестностей. «Противник оказался сильнее, чем мы предполагали, и нашей армии пришлось отступить». «Дела наши плохи. Противник переходит на правый берег и собирает полки. У нас пока передышка. Нам удалось вырваться и отступить. Но уже завтра с утра сражение продолжится, и у меня вопрос. Что будем делать?» Карту каждый знал наизусть, и первым отозвался Томаш Смел. «Ничего нового предложить не могу». «Надо сражаться, цепляться за каждый удобный для обороны кусок местности, отступать к городу и наносить фланговые удары по колоннам врага». «Поддерживаю», — вклинился Калли Иван и дополнил слова друга. «А еще надо вернуть дезертиров, чем скорее, тем лучше». При этом все трое посмотрели на меня, словно они уже успели что-то обсудить, и я спросил, «В чем дело?» Мне ответил Гай, «Урквард, я хочу попросить тебя об услуге. Необходимо догнать и вернуть войско Коруны, Тегаля и Курона. Для этого ты можешь сделать что считаешь нужным, вплоть до ареста командиров. Сам я поехать за ними не могу. Войнами это будет истолковано как бегство командующего, а моих советников герцог, граф и маркиз прогонят. — Остаешься только ты. Никого иного, сравнимого по высокородности и авторитету, рядом нет. — Всего-то, — усмехнулся я. — Это очень важно, Уркварт, — нахмурился герцог. — Ты не против врагов выступаешь, а против остверского дворянства. И это может сказаться на твоем будущем. Подумай об этом. «Нечего тут думать. Дезертиры и есть дезертиры. Хоть герцоги, хоть графы, хоть маркизы. Я догоню беглецов и верну в строй. Обещаю». «В таком случае я спокоен». Гай улыбнулся и склонился над картой. «Еще некоторое время мы считали воинов и размечали расположение отрядов. А затем я снова пустился в путь». Двигаться по тракту было легко, и ближе к вечеру я услышал мысленный посыл оборотня разведчика. «Господин, впереди большое поле, и на нем дружина имперского феодала. Движения нет». Перед глазами мелькнули расстроенные кучки грязных воинов. Над ними черно-белый флаг с красным рыцарем в правом верхнем углу. Это был походный боевой стяг герцога Фунда Коруны. «Значит, свои» и я поспешил в авангард. «За мной!» Взмахом руки я увлек за собой ламию магов и телохранителей. Небольшой плотной группой мы вырвались из строя и выехали на поле. По осени местный фермер успел убрать с него кукурузу, и теперь здесь остановилось несколько сот пехотинцев и около сотни дружинников. Что характерно, караулов и боевых дозоров никто не выставил, порядка не было. Над войском герцога витал дух поражения, а сам он, судя по знамени, находился вместе со своими всадниками. «Какой-то сброд, а не войско», — пробурчал лейтенант Амат, разглядывая усталые лица бойцов, наверняка поражаясь тому, что нас никто не пытается остановить. Лейтенант был прав. Коруна — человек жадный и взял на войну не воинов, которым надо платить, а подневольных крестьян и городских стражников. Но это его дело, которое меня напрямую не касалось. Ибо вассал моего вассала — не мой вассал. А вот приказ Гая и тот факт, что Коруна сбежал и находился вдалеке от основной армии, хотя должен был прийти ей на помощь, вынуждали меня вмешаться. «Посторонись!» Резкий окрик Амата заставил дружинников Коруны раздвинуться, и я проехал к украшенной золочеными резными фигурками черной коляске. Фунда Коруна, толстый пожилой мужчина в меховой соболиной мантии, в юности известный столичный мод и кутила сидел в своем транспортном средстве. Над ним суетился придворный чародей, который вливал ему в горло какую-то настойку. «Что здесь происходит?» — не спускаясь с седла, осведомился я. Герцог Фунда проглотил зелье, судя по маркировке на склянке, что-то общеукрепляющее с примесью эндорфинов, хлопнул глазами и воскликнул. «Ройха! Наконец-то! Вы тоже спаслись, мой друг!» «Как я рад! Это очень кстати! Присоединяйтесь, будем отступать к телепорту вместе!» «А вы получили такой приказ?» «Какой приказ? О чем вы, Ройха? Враг переправился через реку, и ваш герцог разбит. Там такое творилось, что никакими словами не описать. Ужас! А когда появились демоны, мои чародеи не смогли меня защитить. Представляете, граф, я им плачу, они попрятались. Вот я и отступил, чтобы сберечь людей». «То есть вы не получали приказа на отступление, сам того не желая, презрительно скривился я». корона почувствовал в моем голосе угрозу, но не придал этому значения. Наверняка настойка подействовала, страх отступил, и он попытался одернуть меня. «Не забывайтесь, Ройхо, вы всего лишь граф, а я герцог». «Ваш сюзерен погиб, а империя трещит по швам и разваливается. Так что придержите свой язык, а не то...» Он мне договорил. За моей спиной, расталкивая дружинников Коруны, появились кеметцы, чьи арбалеты уже были готовы к бою. И я, не желая тратить время на бестолковые споры, указал на герцога. «Арестовать!» Трое моих воинов бросились выполнять приказ, спрыгнули с коней прямо на коляску герцога и стали его крутить. «На помощь!» — завизжал Коруна. «Измена!» На выручку к Сюзерену поспешили немногие. Пять или шесть телохранителей попытались прикрыть своего нанимателя, но арбалетчики всех успокоили. Щелчки стопорных механизмов разорвали настороженную тишину. И бойцы герцога, подвывая от боли, попадали на истоптанную копытами землю. А потом из-за коляски выскочил чародей с боевым амулетом в руках, однако его встретила ламия. Она кошкой соскользнула с седла и ударила мага в живот. Маленький кулачок северной ведьмы соприкоснулся с телом последнего защитника коруны, и он, разъявив рот, прислонился к коляске. Тем временем герцогу заткнули рот, а потом сбросили вниз и связали Давно уже в империи подобным образом никто не поступал С высокородными особами при свете дня и в присутствии простолюдинов Но возражать было некому Несмотря на клятву верности, воины-коруны, опустив глаза, не решались вмешаться А пятеро чародеев-наемников вообще отвернулись В этот момент каждый из них был сам за себя, и если бы я приказал кеметцам рубить всех подряд, они бы просто разбежались. Да только мне это ни к чему. Требовалось вернуть бойцов и магов в строй. Оглядев приближенных герцога, я заметил знакомое лицо, которое мелькало при штабе нашей армии, и продолжил наводить порядок. «Полковник Демерио!» Мой оклик заставил вздрогнуть высокого воина в кольчуге двойного плетения. «Я, ваша милость!» Полковник держался настороженно, его ладонь лежала на потертой рукояти и рута. «Вы военный советник герцога Фундо?» «Так точно!» «Доложите, что произошло?» Полковник помялся, Бросил взгляд на своего связанного нанимателя, которого кеметцы словно мешок снова бросили в коляску, и заговорил. «Как вам известно, войска герцога Коруны и маркиза Курона занимали вспомогательные оборонительные позиции между переправами уч и Дах-Канафат. Ближе к сути. Хорошо». Несколько часов назад противник начал наступление на переправу Дах-Канафат. Перебрался на наш берег и атаковал войска герцога Куэха-Кавейра. По разработанному в штабе плану нам следовало оставить на месте небольшие отряды прикрытия и спешить на помощь герцогу Гаю. Однако вместо этого мой наниматель отдал распоряжение отступать. Он испугался? Да. «И вы бежали!» Демирио помялся и кивнул. «Сразу после того, как появился демон. Один? Так точно!» «Как он выглядел?» «Большой, выше двух метров, голова козла и длинные витые рога. Он атаковал наше боевое охранение с фланга, и герцог потерял голову». «Он вас не преследовал?» «Нет». «Это все ваше войско?» — я сделал круговое движение рукой. «Никак нет. С нами примерно третья часть. Остальных растеряли по пути. А где отряды маркиза Курона?» «Они тоже отошли. Я видел их арьергард перед нами». «Это точно они?» «Точно, господин граф». «Значки провинции Вентель, и к тому же я посылал к ним гонца, так они приняли его за врага и обстреляли». «А дружину тягали, видели?» «Нет». «Ясно». На пару секунд я задумался и отдал полковнику приказ. «Демирио, вы принимаете командование отрядами герцога Корунны. Немедленно высылайте разведку». Соберите ваше подразделение в кулак и возвращайтесь назад, в Эминру. Знаете, где это? Знаю. Там вы соединитесь с войсками герцога. Вопросы? Что будет с нашим нанимателем? Его судьбу, как и вашу, решит командующий, герцог Гай Куэха -Кавейр. Так что старайтесь, полковник. Ваша удача в ваших руках. И мой вам совет. «Держите чародеев в поле зрения, а то сбегут ненароком». «А если я сам сбегу?» «Куда?» «Действительно, без герцога мне бежать некуда». Полковник согласно мотнул головой и замолчал. Герцога Корунну и его придворного чародея отправили назад. Демерио занялся наведением порядка и сбором воинов. Все в порядке, одного беглеца остановили. Далее следовало сместить и арестовать Курона, а потом найти Тегаля. Вот это гораздо сложнее и могло вылиться в кровную месть с семьями северных феодалов. Но я считал, что справлюсь, и направил верных кеметцев и оборотней дальше. Мы стояли на покрытом кустарником холмике, откуда хорошо просматривалась деревня. «Как поступим?» Ламия посмотрела на меня, а я с ответом не торопился, ибо крепко задумался. Маркиза Курона и его войско мы догнали. Он расположился в деревушке Карос, откуда завтра с утра собирался двигаться дальше. Вроде бы все просто, но имелась одна сложность. В отличие от герцога Коруны, эти беглецы людьми были опытными и озаботились тем, чтобы их покой никто не нарушил. Поэтому вокруг переполненной воинами и лошадьми деревни они выставили усиленное боевое охранение с собаками, а наемные чародеи раскинули магические сигнальные цепи. И северные аристократы не хотели ни с кем пересекаться или встречаться. Видимо, эти благородные господа уже твердо решили сбежать, и остановить их было некому. До самого телепорта, кроме небольших дозорных групп, никого. А в самом Ахваре только стражники и бойцы школы «Истинный свет». Дилемма. Что делать? Как поступить? Самый простой вариант – выслать к северным дворянам парламентера, который известит о моих намерениях, а потом попытаться договориться. И это было испробовано. На закате мои посланники, два телохранителя с развернутыми знаменами Ройха и коэха Кавейра, попробовали приблизиться к деревне, однако их сразу попытались убить. Полтора десятка арбалетчиков и чародей дали дружный залп, и если бы не ламия, которая прикрыла воинов силовым щитом, двумя покойниками на земле стало бы больше». В общем, вчерашние друзья и союзники дали понять, что воспринимают графа Ройха и герцога Гая словно врагов. И если бы у меня было время, я попытался бы их обойти и закрыть беглецам дорогу к отступлению, а затем устроил бы дворянам кровавую баню. Однако время ограничено, и я не мог уничтожать отряды оствердских воинов. Нет, приказ иной привести беглецов обратно, дабы они умирали там, где это необходимо государству, императору и моему Сюзерену. Значит, придется хитрить и действовать нестандартно. Урквард, — поторопила Ламия, — принимай решение. Уже принял. Я еще раз оглядел деревню и спросил девушку. Ты сможешь часовым глаза отвести и незаметно обойти сигнальную цепь? «Конечно. Вспомни, как мы за речку навстречу демонам ходили». «Отлично. В таком случае собираемся и идем в Корос». «Пройдем. А что дальше?» «Выкрадем маркиза или запугаем. А потом станем шантажировать дворян». «Да, либо они возвращаются обратно, либо оказываются вне закона и теряют своего командира». «Выкрасть курона будет сложно». А никто и не говорит, что нам предстоит легкая романтическая прогулка при Луне. Надо попробовать. Ты со мной? Не обижай меня, Уркварт. Разумеется, с тобой. Мы спустились с холма. Я отдал распоряжение сотникам и оборотням, после чего мы переоделись в черные комбинезоны полевых разведчиков, прикрыли лица масками, подвязали оружие и скользнули в темноту. Главное правило при проникновении на вражескую территорию — сохранять спокойствие, и я старался не волноваться. Зачем, если рядом ведьма, способная отводить глаза не только воинам, но и чародеям? Незачем, и я просто делал то, что был должен. Ночь. Часовые стояли на постах и всматривались в непроглядную мглу. Но мы прошли мимо, и они нас не заметили». Затем мы миновали магическую сигналку и оказались на улочке. Порядок. И в этот миг собаки, верные спутники человека, почуяли нас и подали голос. Но Ламия только посмотрела в их сторону, и грозные волкодавы, заскулив, разбежались. «Где может находиться Курон?» — послала вопрос девушка. «Обычно военачальник...» «Селиться в самый большой просторный дом, который и лучше всего охраняется», — отозвался я. «Тогда нам туда?» Она указала на двухэтажный деревянный особняк невдалеке от деревенской площади. «Наверное. Сейчас проверим». Словно тени мы скользнули к стене амбара рядом с домом, и я пригнулся. Ведьма наступила на мою спину и взлетела на крышу. Потом я подпрыгнул, зацепился за крепкую балку, подтянулся и оказался рядом с ней. Несмотря на ночь, вокруг особняка, который ранее принадлежал местному помещику, было людно. Кроме караульных не спали посыльные, сигнальщики и пара чародеев, а внутри дома горели свечи. — За мной! — позвал я Ламию и осторожно перебрался на крышу дома. Под ногой скрипнуло покрытие, и один из чародеев насторожился. Юноша в светлой мантии вышел на открытое пространство и посмотрел прямо на меня. Он сделал пас рукой, словно прогонял морок, но ничего подозрительного не разглядел и вернулся в тень. Снова покой, только внизу еле слышный полушепот воинов. Ламия, убрав готовый к броску метательный нож, оказалась рядом. Молча я двинулся дальше, подобрался к слуховому чердачному окну и прислушался. На чердаке никого не было, и я пролез внутрь. Ведьма следом. Огляделись. На нашу удачу люк на второй этаж прикрывался простой деревянной вертушкой, которую я смог поддеть тонким стилетом. Вертушка отошла в сторону без скрипа и шума, а вот люк открывался со скрежетом. Он был еле слышным, но мне казалось, что на шум сбежится весь дом. К счастью, обошлось, и спустя минуту мы стояли в полутемном коридоре. Ламия пошла первой, добралась до угла, посмотрела, что за ним, и, не оборачиваясь, приподняла руку, показала два пальца, значит, там два охранника. Девушка кивком поманила, я приблизился, и она скользнула дальше». Моя правая рука была готова выхватить клинок, а левая — метнуть смертоносное заклятие, но ведьме помощь не понадобилась. Она вплотную подошла к часовым, которые замерли перед широкой дверью, и один из них, наверняка благодаря оберегам и амулетам, заметил ее. Однако было поздно. «Спи! Спи!» — словно змея прошипела девушка. Охранник закрыл глаза, и голова его поникла, а второму ламе просто ткнуло пальчиком в переносицу, и он последовал примеру напарника. Отлично. Ведьма приоткрыла дверь и скользнула внутрь. Я, само собой, за ней, и в помещении уперся в просторный бархатный покров, который прикрывал вход. Атири кивнула в сторону комнаты, откуда доносился шум голосов и перезвон бокалов. Судя по всему, беглые дворяне общались и выпивали. Несколько минут в запасе имелось, и я прислушался к их беседе. «Уходить надо, чуть свет», — сказал один из командиров беглого войска. «Я согласен», — ответил ему маркиз Курон, с которым мы пару раз общались на военных советах. «Нас попытаются остановить, но мы пробьемся, уверен в этом». «Дядя, а может, не стоит рубить с плеча и торопиться?» — спросил явно его племянник. «Назад дороги нет, дорогой Стейн. В голосе Курона появились нотки превосходства, словно перед ним ученик, а он учитель. Мы покинули армию герцога Гая, этого наглого щенка, и правильно сделали. Нам не нужна война, в которой нет никакой выгоды» а шансы погибнуть весьма велики. Об этом уже говорили, и я повторю свои слова еще раз. Империя не выстоит, и выживет лишь тот, кто будет заботиться об укреплении собственных владений. Разве я не прав? Сразу несколько человек поддержали Курона. «Так и есть, Маркиз, вы правы. Мы избрали вас главой всех отрядов провинции Вентель и не прогадали». Плевать вы хотели на Канимов и герцога-сопляка. — Хватит. Теперь дворяне могут быть свободны от тирании императоров. Сами станем жить. По собственному разумению. Только один человек возразил. Конечно же, племянник Курона. — Господа, а как же наши клятвы? В помещении моментально воцарилась недобрая тишина, и я подумал, что сейчас изменники порвут молодого Стейна на куски, ибо он свидетель их предательства. Но, видимо, маркиз любил своего родственника и поспешил разрядить обстановку. «Ты, молотый, глуп, мой мальчик. Многого еще не понимаешь, и это тебя оправдывает. Так что лучше помолчи и послушай меня». Император и семья Канем сами во всем виноваты. Они пригнали нас сюда на смерть осознанно и целенаправленно. Тем самым они расторгли все клятвы, которые нас связывали, и мы, раскрыв их злонамеренный план, ушли. Тебе это ясно? Да, дядя. Вот и умничка, — хохотнул Маркиз. «Мы спасемся, а на фронте пусть гибнут канемы, этот дурачок Ройха и старый болван Винтель!» «Правильно!» — засмеялся кто-то еще. «Они погибнут, а мы возьмем на щит оставленные ими территории. Кому чего, а я хочу острова, которые Ройха отбил у пиратов. Говорят, там очень весело!» «Хоп-хоп!» — дружно воскликнули дворяне и зазвенели кубками. «За нашу удачу!» «Они будут пить долго, а охрану у двери скоро поменяют», — заглянула ламия в мои глаза. «Надо действовать». «Надо», — согласился я и спросил. «Сколько их там?» «Девять воинов и один наемный маг». «Чародей нас не чует?» «Он уже выпил и расслабился». «Это хорошо, только людей много, и маркиза украсть будет трудно» но план можно переиграть и сработать жестче. Предлагаешь убить всех главных мятежников и лишить беглое войско руководителей? Предлагаю, потому что всех контролировать не сможем. Я прикинул за и против. В комнате основные командиры, и если они погибнут, мы сможем перехватить управление войнами. По крайней мере, попытаемся, особенно если оставим жизнь Стейну, и Ламия сделает ему легкое внушение. Он племянник Курона, что само по себе неплохо и может нам помочь. Парень откроет проход моим дружинникам, а дальше дело техники. Подавим недовольных, подчиним младший командный состав и развернем дружины обратно. Выбор. Снова мне предстояло его сделать, и я решился». Стейна и чародеи по возможности оставляем в живых. Атакуем. Сейчас. Ламия достала два длинных кинжала и крутанула клинки в руках. Начали. Атире применила полок тишины заклятие, которое обеспечивало звукоизоляцию помещения, и мы ворвались в просторный зал, где за круглым столом пировали дворяне. Что, господа, сбежать хотели? Мысленно воскликнул я и начал атаку. Дезертиры нападения не ожидали, и это хорошо. Мой меч вылетел из ножен и сверху вниз обрушился на спину ближайшего изменника, дородного здоровяка в красном камзоле. С хрустом черный клинок рассек хребет первой жертвы, и я обрушился на второго дезертира, самого маркиза Курона. «А ты хотел завладеть моими землями?» «Получи!» Лицо Маркиза исказилось судорогой, и его тонкие черные усики смешно встали дыбом, когда Ирут летел в его голову, а потом Курон упал и задрыгал ногами. Третий противник уже смог оказать сопротивление. Невысокий дворянин в кожаном калете схватил первое, что попалось под руку, большой подсвечник, и выставил его перед собой словно рогатину. Хотя все равно поздно. Я запрыгнул на стол, ногой отбил его оружие в сторону, и острие черного клинка вонзилось ему в горло. «Смерть вам, предатели!» «Берегись!» — окрик лами, которая добивала очередного противника, заставил меня спрыгнуть на пол. Мимо головы просвистел метательный нож, и один из аристократов бросился к окну. Наверное, он собирался разбить окно, выдавить раму и вывалиться во двор. Но я тоже умел швырять клинки, причем самые разные, и черный и руд, просвистев по воздуху, раскроил его череп. Вот еще один убит. Я чувствовал удовлетворение от того, что делал, но не радость. «Уничтожение предателей — это просто работа», и обнаружив проснувшегося чародея в двухцветной красно-желтой мантии школы Юн Арамис, я метнул силовой жгут, который перехватил его горло и предложил магу «Сдавайся». Он меня не послушался, то ли не понял, кто мы, то ли решил, что за измену покарают и его. Поэтому маг попытался применить один из боевых амулетов, кажется, что-то связанное с молниями, и силовой жгут сломал ему шею. Тело мага упало на пол, залитый кровью и вином, и засыпанный объедками. На миг воцарилась тишина, и, вынув из мертвеца свой меч, я обернулся к последнему живому участнику пирушки, светловолосому кореглазому парню. Он встал в угол и выставил перед собой короткий пехотный корт. Юноша был напуган, клинок в его руке ходил ходуном. Но, несмотря на страх, племянник Курона готовился оказать сопротивление. «Молодец!» Только его смерть не входила в наши планы, и Атири, сделав по направлению к нему пару шагов, зашептала. «Брось оружие, мальчик! Брось железку, и все будет хорошо!» Чарующий голос ведьмы должен был подчинить Стейна, однако этого не произошло, и он закричал. «Нет, вам не взять меня, проклятые убийцы!» «У него защитный браслет», — сказала Атири. «Мне пришлось вмешаться. Я пуганул парня несколькими осторожными выпадами, а он попробовал отмахнуться и почти сразу же подставился и получил удар клинком по лбу». Бил я аккуратно, плашмя, и Стейн рухнул на колени. Сознание он не потерял, но поплыл, и я содрал с его руки родовой серебряный браслет старой имперской работы. «Так нормально?» — покосился я на девушку. «Вполне». Она склонилась над Стейном и занялась внушением. Колдовала недолго, всего несколько минут. Этого хватило, и далее официальная версия того, что произошло, от реальной будет отличаться кардинально. Маркиз Курон и его земляки стали жертвой республиканских убийц. Выжил только Стейн, и то чудом. Верхушка командного состава уничтожена, и утром племянник Маркиза Курона объявит себя временным вождем. А затем он отдаст приказ впустить в деревню дружину Ройха. Стейн медленно приходил в себя, а мы покинули особняк тем же путем, каким и пришли. Отступили тихо. Оказавшись в безопасности, Ламия сказала. «Потом, когда все будет улажено, Стейна придется убрать». «Почему?» «Ну, рано или поздно он вспомнит, как именно убивали дворян. Он оствер, и у него хороший браслет, который развеет мои чары». «Ну и что?» «А то, что и руд в нашей армии, только один — у тебя!» «Да уж, клинок из метеоритного металла — вещь редкая, и если Стейн действительно все вспомнит, это может сказаться на моей жизни, и наша семья получит новых врагов. Но убивать честного Оствера, в котором жил дух благородства, не хотелось, и я решил не торопиться». «Пусть парень еще немного поживет. Война может уничтожить его и без моей помощи». «Смотри сам, а я тебя предупредила». В наш временный лагерь за деревней вернулись под утро. Нас встретил командир волчьих оборотней Найгер Аймекки. «Господин граф, мы нашли войска графа Тегаля». «И где они?» «Невдалеке от позиции герцога Гая». «Судя по тому, что мы услышали, сам граф тяжело ранен, а его войска самостоятельно идут на соединение с основными силами». «А почему они не пришли раньше?» «Войны говорили, что натиск противника был неудержим, а связи не было, и дружины отступили к северу». «Понятно. Благодарю за службу». Оборотень лишь мотнул головой. «Я приказал поднимать воинов». Спустя час засветло, кавалерия и оборотни подошли к Арроссу. На этот раз нас не обстреливали, и бойцы из Вентеля пропустили дружину в деревню. Вся их враждебность после гибели командиров исчезла, и они были напуганы. Короче, все прошло неплохо, да и потом сложилось хорошо, потому что Стейн не подкачал. Управление отрядами было перехвачено, а приказ герцога выполнен. И вечером того же дня я вернулся обратно в Эминру, где вновь столкнулся с демонами. Война продолжалась. Каждый день происходили какие-то важные события. И вскоре образ молодого Стейна вылетел из моей головы. А зря. Очень зря. И позже я пожалел, что не послушал Атири и подарил ему жизнь».